Глава шестая. Лиза невидящим взглядом смотрела на пустой шприц. Тошнота подкатывала горлу, что неудивительно после такой дозы. Но только так она могла хоть немного усмирить медведицу, разбуженную связью истинной пары. Учитывая силу притяжения, обычная инъекция не помогла, поэтому пришлось увеличить дозу. С трудом поднявшись, Лиза дрожащими руками спрятала шприц в банку из-под чая. Поставив ее рядом с другими, она закрыла шкафчик и побрела к кровати. Сил почти не осталось. «Да что же это?» Прошептала она, собираясь сделать шаг, но мир перед глазами поплыл. Она пошатнулась, но не успела упасть, оказавшись в сильных руках. Влад подхватил ее, прижав к своей груди. От такого захвата ее затрясло. прикосновение мужчины сейчас как никогда раздражали, но она не могла сказать об этом. Оборотень подхватил её на руки и хрипло произнёс. «Ты горишь!» Сил говорить не было. Элиза лишь кивнула, позволяя себе отдохнуть хотя бы несколько секунд. Позже она сможет прогнать его. Очнулась она от обрывков разговора, понимая, что Влад разговаривает по телефону с Самохиным. Оборотень звал его в дом Лизы, беспокоясь о состоянии девушки. А рефлекторно схватив руку Влада, Лиза прошептала. Нет. «Только не он!» Мужчина кивнул и, буркнув что-то в трубку, медленно опустился на стул рядом с кроватью. Нахмурившись, он смотрел на девушку, моментально уснувшую, как только поняла, что никто не придёт. Его рука медленно потянулась к её лицу, но резко отдёрнулась. «Что-то не так. Совсем не так». Он наклонился ближе и принюхался. К своему удивлению понял, что именно его смущает. «Запах девушки, он изменился» поменялся. И даже больше. Он менялся прямо на глазах, сейчас. Как такое возможно? Мужчина поднялся и огляделся. В доме сильно пахло травами. Вероятно, Лиза принимала травяные чаи, и они меняли ее запах. Он кивнул и начал осматриваться, пытаясь определить источник запаха. Пройдясь по комнате, он направился на кухню. Легкие шаги приближались к дому. Мужчина обернулся и нахмурил брови. К дому шла Екатерина. Отбросив в сторону свои поиски, оборотень направился прямиком к двери. А распахнув ее настежь, он стал ждать. Дутова не видела его, погрузившись в свои мысли, продолжая идти. Стоило ей осторожно подняться на крыльцо, как запах гнойной крови ударил в нос. Мужчина отступил на шаг и сухо произнес. «Что ты здесь делаешь?» «Я...» Катя запнулась, растерянно глядя на командира. Она искренне не понимала, что он забыл в доме доктора в столь поздний час. Прочистив горло, она выдала. «Пришла спросить совета». Влад бросил взгляд на часы и брезгливо выдал. «Во втором часу ночи?» «Именно, а что ты?» Катя осеклась, почувствовав, что ее слова прозвучали грубо. «Что вы здесь делаете?» «У лиза жар!» «Тогда нужно послать за Самохиным!» Поспешно воскликнула девушка, искренне желая помочь. Екатерине отчаянно требовалась помощи, и в этой глуши ли Лиза могла ей помочь. «Нет, я с ней!» «Тогда позвольте мне, я буду рядом, присмотрю. Тем более вряд ли Лизе понравится, что вы здесь ночевали». Слова девушки смутили мужчину. «Уверена?» «Конечно!» Девушка улыбнулась, стараясь придать голосу уверенность. Тем более Лиза скромная, и ей не понравится присутствие чужого мужчины в спальне. Мужчина никогда не задумывался об этом. Всю жизнь он прожил с матерью, которая посвятила себя уходу за больным отцом. Она никогда не испытывала дискомфорта перед другими людьми, и ее равнодушие, похоже, передалось и ему. Влад пропустил девушку вперед и направился следом в дом. Внезапно его обострившиеся чувства уловили сильные эмоции и отчетливый запах. Запах доминирующего самца где-то рядом. Но как такое возможно? Территория находится под охраной. Оборотней он определял безошибочно. Даже Альф, несмотря на их способность скрывать свою сущность. Но не от него. Он чувствовал их кожей. Каждого, как сейчас. И этот новый пленник, который, несомненно, является сильным оборотнем, тоже не мог скрыться от него. Казалось бы, такой могущественный самец, а сидит в пивной и в одиночестве пьёт. Сначала он вёл себя, как обычный человек, а потом вдруг разозлился и принялся разносить всё вокруг. Странно, но во время схватки обортень продемонстрировал лишь среднюю силу, что было непонятно. Но стоило Лизе войти в лабораторию, где содержались оборотни, как он мгновенно пришёл в неописуемую ярость, теряя над собой контроль. И это после дозы снотворного в его крови. Неужели присутствие этой девушки вызывало такую реакцию? Это казалось невозможным. Но как это объяснить? Если девчонка на него так повлияла, то было лишь одно объяснение. В это невозможное объяснение он верил. Ещё как. Что таить? И Влад странно на неё реагировал. Ситуация становилась критической. Ведь если он заметил эту связь, то и другие. Доктор с Олегом, внимательно наблюдавшие за реакцией пленника, были озадачены, что не скрылось от его взгляда. Яркий свет резал глаза, заставляя инстинктивно искать укрытие. Лиза натянула на себя одеяло, но вдруг замерла, охваченная паникой. Где она? Что произошло? Пустота в голове давила, но сквозь неё пробивался обрывок воспоминания. Взгляд оборотня... Острый нечеловеческий. Пронзающий сознание, вызывающий дрожь. Даже сейчас его глаза до сих пор вызывали в ней трепет. Дальше лишь разрозненные картинки. Она идет домой, пытаясь осмыслить реакцию зверей. И что еще больше тревожило перемену в лице мужчин. Реакция оборотня была понятна и объяснима. Но что подумали они? Ситуация критическая. Именно поэтому она и решилась на инъекцию, надеясь полностью усыпить свою внутреннюю медведицу. Если кто-то узнает о сущности девушки, её ждёт участь быть запертой в клетке. Внезапно Лизу пронзила мысль, что вчера она так и не навестила Мателе. Ужас сковал её. Без поддержки Лиза женщина не сможет полностью справиться с тем, что ей приходится пережить во время спаривания. «Необходимо помочь сейчас и как можно быстрее». При этом ей нужно держаться подальше от Гризли. Странный звук окончательно вырвал Лизу из сна. Не успев толком проснуться, она почувствовала чье-то присутствие, чье-то женское дыхание совсем рядом. Приподнявшись на локте, она оглядела комнату и увидела незнакомку с распущенными волосами, спящую на кресле. И Екатерина. Вероятно, женщина пришла на помощь, когда ей стало плохо. Но почему? Может, после приезда врача опасность миновала, и они не видят в ней угрозу? Окончательно проснувшись, Лиза медленно поднялась и направилась в ванную. Под прохладными струями воды ей стало немного легче. Видимо, вчерашняя доза лекарства оказалась слишком сильной. Ощущая подступающую тошноту, она побрела к холодильнику. Влад привёз его всего два дня назад, узнав о её любви к чаю с мёдом и молоку. Теперь у неё всегда были продукты, что не могло не радовать. А когда она засиживалась за работой, он приносил контейнеры с едой из столовой. Если раньше Лиза пыталась понять Влада, то теперь он отошёл на второй план. Появилась проблема, которая могла разрушить всё, что у неё появилось и в новой жизни. Особенно пугал тот факт, что незнакомец был из клана Гризли. Цвет его шерсти и намеренные силы кричали об этом. Вытершись полотенцем и натянув джинсы с футболкой, Лиза вошла в гостиную. Катя стояла у окна, слегка сгорбившись, и в её глазах сквозила отчаяние. «Что случилось?» — спросила Лиза, медленно двигаясь к ней. Она понимала, что женщина пришла рассказать о своей проблеме, что беспокоит её. «Недавно я...» «Сделала аборт, и пошло осложнение», — прошептала она, избегая смотреть в глаза Лизе. Девушка внимательно слушала, стараясь не сбивать. Когда Дутова замолчала, она решила подтолкнуть её к разговору. «Температура более кровотечения?» — уточнила Лиза, стараясь сохранять спокойствие. «Да, больше двух месяцев. Сразу как-то нормально было, а потом всё хуже и хуже. Порой у меня совсем нет сил, но Владу нужна помощь», — ответила женщина, и в её словах чувствовалась усталость и тревога. «Ребёнок от него?» Спросила Лиза, стараясь понять всю картину произошедшего. «Нет», — хрипло выдала женщина. «И я не хотела этого ребёнка. Точнее, я хочу, но не от него. Поэтому пошла к местной знахарке. Она дала травы, и я пропила как положено». Лиза покачала головой, понимая, что ситуация серьёзная. «Тогда нужно пойти в лабораторию. Там я тебя посмотрю», — предложила она, стараясь говорить мягко, но уверенно. «Нет», — панически выдала женщина. «Я туда не могу, только не туда, никто не должен узнать». В её глазах был неподдельный страх, и Лиза поняла, что ей предстоит непростая задача — убедить женщину в необходимости квалифицированной медицинской помощи, несмотря на её опасения. В комнате повисла напряжённая тишина. «Я могу проверить любого, кто плохо себя чувствует в деревне», — прозвучал уверенный голос Лизы. «Нет», — последовал быстрый ответ, полной тревоги. «Если он узнает, я не хочу». «Ложись на диван», — Тон стал более настойчивым. «Что?» — в голосе слышалось растерянность и отчаяние. «Но я только проснулась, и...» «Если ты хочешь, чтобы я помогла, то будешь делать то, что скажу», — прозвучало безапелляционно. «Но...» «Обещаю, тебе будет лучше, но ты должна поверить мне». «А что ты будешь делать?» В голосе Катерина проскользнула надежда, смешанная со страхом. «Проверю живот и реакцию на препарат. Можно?» «Да, но я не понимаю. Объясни, насколько опасны инфекционные осложнения после аборта?» Спросила она, начиная поправлять одежду, нервно дёргать пуговицы на кофте. «Опасны». От хронического вялотекущего воспалительного процесса в органах малого таза и бесплодия до удаления органа, матки. Кроме того, существует риск развития онкологии. И что делать? Проведём антибактериальную и противовоспалительную терапию в виде внутривенного введения препарата в течение 70 дней. Далее производится переход на таблетированный формат. Ещё будут вопросы? Но ты сможешь? «Да, только мне нужна твоя помощь». «Что я должна делать?» «Отдохнуть. У тебя есть несколько часов перед работой?» Девушка торопливо проверила время по часам. «Я попрошу меня заменить. Препарат, что я тебе поставлю сильный, и после него ты уснёшь. Если согласна довериться, обещаю, что через неделю всё пройдёт». «И я буду здорова?» «Да». «Боже, неужели? Тогда я смогу...» «Да, конечно, смогу», — выпалила она поспешно. «Я только предупрежу Галю. Она моя сменщица. Можно я сбегаю сейчас? Мне нужно всего десять минут, а может меньше». Лиза решительно кивнула. Следом слыша довольное замечание девушки, сбегающей с крыльца. «Сегодня же и начнём. Только вот договорюсь». Девушка улыбнулась и стала дожидаться, когда Катерина отойдёт на приличное расстояние. Убедившись, что осталась одна, она отправилась в кухню. Открыв ящик, Лиза достала снотворное, которое прятала в бинтах. Только так она сможет помочь девушке, не привлекая её внимания. Приготовив шприц, Лиза избавилась от ампулы и поспешила в гостиную. В этот момент послышались торопливые шаги. Катя вбежала в дом, прижимая что-то к груди. «Пирог с малиной», — догадалась Лиза, на её лице появилась улыбка. «Какой же чудесный завтрак её ждёт!» «Вот!» — воскликнула Катерина, аккуратно поставив поднос с пирогом на стол. «Он ещё тёплый. Ты же любишь с малиной?» «Очень. Но мне столько не съесть». «Ерунда! Ты такая худенькая, а я их так вкусно пеку!» «Тогда, может, вместе попьём чай?» — предложила девушка, желая на время занять Катерину. «Я... не знаю». «А почему нет? Давай!» ответила Дутова с волнением, поглядывая на Лизу со шприцем в руках. «Только я укол поставлю. Все равно нужно время, чтобы препарат подействовал». «Да, конечно», — согласилась она и скованно приблизилась к девушке, стараясь не смотреть на шприц в ее руках. Прошло несколько минут, как они уже сидели за столом, попивая чай и непринужденно болтая. «Скажи, а ваш командир виделся со спонсорами?» Поинтересовалась Лиза, стараясь говорить расслабленно. «Ты знаешь про спонсоров?» В голосе Екатерина прозвучало удивление. Влад сказал. «Понятно. Только то, что они спонсируют все наши удобства. Здесь же даже связь не работает. по рации общаемся «И больше ничего?» «Нет, и я бы на твоем месте не спрашивала», последовал предостерегающий ответ. «Почему?» «Олег будет недоволен». «Это он пригласил Влада в лагерь». «Насколько я знаю, он его нашел и помог в тяжелый момент. Олег для него как старший брат. Если что-то случится, то жизнь отдаст за него». «Даже так?» «Не сомневайся», — заверила Дутова, прикрывая рот от зевоты. Лиза тепло улыбнулась и мягко предложила. «Допивай чай и устраивайся на диване». «А ты чем займешься?» — спросила гостья. «Ничем особенным». «Просто хочу убедиться, что доза не вызовет никаких побочных эффектов». Девушка послушно легла, закрыла глаза и прошептала. «Спасибо тебе». «Не за что», — ответила Лиза, стараясь не нарушить тишину. Она принялась за уборку, давая женщине возможность расслабиться и крепко заснуть, чтобы начать лечение. Полное исцеление было невозможным сразу. Сейчас гостья была слишком слаба. К тому же нужно было помочь и той, что томилась в клетке. Поэтому Лиза должна была тщательно распределять свои силы. И еще ей необходимо было избегать встречи с Гризли. Для этого требовался полный контроль над своим телом.